Глава 25. В бальзамировочной было темно и тихо. Слышно было лишь, как медленно падают в раковину капли воды из крана. Инспектор Попили с Ганнибалом остановились в дверях, так и не стряхнув с плеч и башмаков дождевые капли. Мамун точно лежал здесь. Ганнибал чувствовал его запах. Мальчик ждал, чтобы попиль зажег свет и думал. «Интересно будет посмотреть, какую паузу этот полицейский сочтет достаточно драматичной. Как ты считаешь, ты узнал бы поля мамуна, если бы снова его увидел?» «Я постараюсь, господин инспектор». Папиль зажег свет. Хозяин похоронного бюро уже снял с мамуна одежду и положил в бумажные мешки, как ему было указано. Он зашил ему низ живота грубым швом, подложив внутрь кусок резины от дождевика и прикрыл обрубок шеи полотенцем. Помнишь татуировку на руке мясника?» Гнибал обошел вокруг стола. «Да, только я не читал надпись». Мальчик пристально смотрел на инспектора Попиля поверх трупа мясника. Он отметил, что в глазах полицейского зажегся огонек понимания. «Что там написано?» — спросил инспектор. «Вот моя, а где твоя?» «Может, точнее было бы написать «Вот твое, а где моя?» «Вот твое первое убийство. А где же моя голова? Как тебе кажется?» «Мне кажется, это как-то недостойно вас. Во всяком случае, я на это надеюсь. Неужели вы ожидаете, что его раны станут кровоточить в моем присутствии?» «Что такого, — сказал мясник этой даме, — что заставило тебя потерять рассудок?» «Это не заставило меня потерять рассудок, господин инспектор. Грязный рот мясника оскорбил всех, кто это слышал, и меня в том числе». Он был предельно груб. «Что он сказал, Ганнибал?» «Он спросил, правда ли, что у епошек писяк идет наперекосяк, господин инспектор?» Он обратился к леди Мурасаки «Эй, епошка!» «Наперекосяк!» Инспектор Попиль провел пальцем над швом на животе поле мамуна, почти касаясь кожи. «Наперекосяк! Вроде этого!» Инспектор вглядывался в лицо Ганнибала, словно ища в нем чего-то. «Не нашел!» не нашел вообще ничего и задал еще один вопрос. «Какое чувство ты испытываешь, в виде его мертвым?» Ганнибал заглянул под полотенце, прикрывавший шею. «Чувство отдаленности», — ответил он. Установленный в полицейском участке полиграф деревенские полисмены видели впервые в жизни. Неудивительно, что он вызвал у них живейшее любопытство. Оператор, приехавший из Парижа вместе с инспектором Попелем, хлопотал вокруг аппарата, настраивая, прилаживая... подгоняет то одно, то другое, зачастую лишь для пущего театрального эффекта. А по мере того, как нагревались трубки, запах разгоревшейся изоляции смешивался с заполнявшим помещение запахом пота и сигаретного дыма. Но вот инспектор, пристально следивший за тем, как Ганнибал наблюдает за полиграфом, приказал всем покинуть помещение. В комнате остались только трое. Мальчик, сам инспектор и оператор. Оператор подсоединил датчики к Ганнибалу. «Назовите ваше имя», — сказал он. «Ганнибал Лектор». Голос мальчика звучал скрипуче. «Ваш возраст?» 13 лет». Заполненные чернилами самописцы гладко скользили по бумаге. «Как долго вы являетесь постоянным жителем Франции?» «Шесть месяцев». «Вы были знакомы с мясником Полем Мамуном. Мы не были представлены друг другу». Самописцы не дрогнули. «Но вы знали, кто он такой?» Да. «У вас произошла ссора, то есть драка с Полем мамоном на рынке в четверг?» «Да». «Вы посещаете школу?» «Да». «В вашей школе требуется ношение формы?» «Нет». «Есть ли у вас какое-либо сознание вины по поводу смерти Поля Мамуна?» «Сознание вины?» «Отвечайте только «да» или «нет». «Нет». «Горные пики и долины на чернильных строках остались неизменными». Ни подъема давления, ни учащения сердечного ритма. Дыхание ровное и спокойное. Вы знаете, что мясник мертв? Да. Оператор вроде бы подогнал что-то в аппарате, покрутив ручки полиграфа. Вы изучали математику? Да. Вы изучали географию? Да. Вы видели труп поля Мамуна? Да. Вы убили поля Мамуна? Нет. Никаких признаков изменения зубцов на чернильных строчках. Оператор снял очки, знак инспектору Папилю, что испытание окончено. На место Ганнибала сел всем известный взломщик из Орлеана, человек с богатым уголовным прошлым. Взломщик ждал, пока оператор полиграфа и инспектор Папиль совещались в коридоре за дверью. попиль развернул бумажную пленку. «Пустое дело». «Мальчик ни на что не реагирует», — сказал оператор. «Он либо сирота военного времени с притупленными восприятиями, либо у него чудовищное самообладание». «Чудовищный», — согласился Попиль. «Хотите сначала проверить взломщика?» «Он меня не интересует, но мне надо, чтобы вы его проверили. И, может, я захочу дать ему пару-тройку оплюх на глазах у мальчишки. Вы меня понимаете?» Вниз по склону холма, по дороге, ведущей в деревню, с выключенным мотором и без света спускался мопед. На седаке был черный комбинезон и широкополая черная шляпа. В полной тишине мопед обогнул угол дома в дальнем конце пустынной площади. Скрылся на миг за почтовым фургоном, стоявшим перед зданием почты, и двинулся дальше. Седок усердно работал педалями, так и не включив мотор, пока не добрался до того места, где ведущая прочь из деревни дорога взбиралась на холм. Инспектор Попиль и Ганнибал сидели в кабинете комиссара полиции. Инспектор прочел ярлык на бутылке с водой, способствующей пищеварению. и подумал, не следует ли ему налить и себе стаканчик. Затем он положил рулон бумажной пленки с данными полиграфа на стол и подтолкнул его пальцем. Пленка развернулась, демонстрируя длинную линию небольших зубцов. Эти зубцы казались инспектору предгорьями некой вершины, скрытой облаками. «Это ты убил мясника, Ганнибал?» – спросил он. «Можно задать вам вопрос?» «Да. От Парижа сюда путь не близкий». «Ваша специальность – расследование убийств мясников?» «Моя специальность – военные преступления», а Аполь Мамун подозревался в совершении нескольких. «Военные преступления не заканчиваются с войной, Ганнибал». Папиль замолчал и принялся читать надписи на каждой стороне пепельницы. «Возможно, я понимаю твою ситуацию лучше, чем ты предполагаешь». «А какова моя ситуация, господин инспектор?» «Ты стал сиротой во время войны». Ты жил в детском доме, уйдя в себя, лишившись всей семьи. И, наконец, наконец твоя прелестная приемная мать возместила тебе все утраты. Пытаясь установить более тесный контакт, Папиль положил ладонь на плечо Ганнибала. Ведь один ее аромат способен унести прочь все лагерное зловоние. И тут этот мясник изрыгает ей в лицо грязное оскорбление. «Если бы ты его убил, я мог бы это понять. Скажи мне, мы вместе смогли бы объяснить судье...» Ганнибал откинулся на стуле, чтобы уклониться от руки Попиля. Один ее аромат способен унести прочь все лагерное зловоние. «Могу я спросить? Вы пишете стихи, господин инспектор?» «Ты убил мясника?» «Поль Мамун сам себя убил. Он погиб из-за своей тупости и грубости». У инспектора Попиля был богатый опыт и обширные познания в том, что касается ужасного. Голос, который он сейчас услышал, был тот самый, которого он ждал. Тембр голоса чуть изменился, и было странно, что он исходит из тела тринадцатилетнего подростка. Попиль никогда раньше не слышал голоса, звучавшего на этой специфической волне, но сразу распознал его как голос другого. Прошло уже довольно много времени с тех пор, как он испытывал волнение охотника перед охотой, предвкушение схватки с цепким и сильным, противостоящим ему разумом. Он ощутил, как натянулась кожа на голове, как напрягаются руки. Ради этого он и жил. Какой-то частью своего существа инспектор очень хотел, чтобы мясника убил взломщик. Какой-то частью своего существа он сознавал, как одиноко будет леди Мурасаки, как ей необходимо будет чьё-то участие и общество, если племянника отправят в колонию для несовершеннолетних преступников. Мясник ловил рыбу. У него на ноже остались кровь и чешуя, но рыбы при нём не оказалось. «Ваш повар сказал мне, что ты принёс к обеду замечательную рыбину. Откуда ты взял эту рыбу?» Поймал господин инспектор. «Мы на реке за Эллингом постоянно держим в воде лесу с наживкой. Я вам покажу, если захотите». «Господин инспектор, а вы сами выбрали военные преступления?» «Да». «Потому что потеряли родных на войне?» «Да». «А можно спросить, как?» «Некоторые погибли в бою. Других отправили на восток». «Вы поймали тех, кто это сделал?» «Нет». «Но это были вишисты». «Люди вроде мясника?» «Да. А мы с вами можем честно говорить друг с другом?» «Вполне. Вам жаль, что полмамун мертв.» На дальней стороне площади, там, куда выходила окаймленная пышными деревьями небольшая улица, появился деревенский парикмахер месье Рубин. Он совершал свой всегдашний ночной обход, прогуливая карликового терьера. После того, как месье Рубин целый день разговаривал с клиентами, Он не мог остановиться и по вечерам продолжал беседовать с Терьером. Он потянул за поводок, оттаскивая собаку с зеленого газона перед почтой. «Тебе следовало выполнить свой долг на лужайке Филиппа. Там тебя никто не видел», — говорил месье Рубин. «А здесь ты можешь подвергнуться штрафу. Но ведь у тебя денег нет. Платить придется мне». Перед зданием почты на столбе висел почтовый ящик. Терьер натянул поводок, бросившись к столбу, и поднял лапу. Увидев над почтовым ящиком чье-то лицо, месье Рубин сказал «Добрый вечер, месье», а затем обратился к собаке «Смотри, не за пачкой господину ноги». Терьер заскулил, и тут Рубин заметил, что никаких ног на земле с другой стороны почтового ящика нет. Мопед мчался по мощенной дороге, чуть ли не обгоняя тусклое пятно света собственного фонаря. Один раз, когда на другой стороне показалась идущая навстречу машина, Седок укрылся среди деревьев, росших за обочиной, и вывел мопед на дорогу только тогда, когда габаритные огни машины скрылись из виду. В темном сарае за замком фонарь мопеда угас, мотор слабо пощелкивал, остывая. Леди Мурасаки сняла широкополую шляпу и одним движением поправила прическу, подняв наверх волосы. Лучи полицейских фонарей ярко освещали голову Поля Мамуна, стоявшую на крышке почтового ящика. Через весь лоб, чуть ниже волос, шла надпись большими печатными буквами. «Бош». Вокруг стали собираться запоздалые пьянчушки и ночные рабочие. «Посмотреть». Инспектор Папирь подвел Ганнибала поближе и наблюдал за ним в свете, отражавшимся от лица убитого. Никаких изменений в выражении лица мальчика он так и не заметил. «Движение сопротивления добралось-таки, наконец, до мамуна», сказал парикмахер и принялся объяснять всем и каждому, как он обнаружил голову, тщательно избегая упоминаний о правонарушениях, совершенных терьером. Некоторые в толпе полагали, что Ганнибалу не следует смотреть на голову убитого, а одна пожилая женщина, ночная сиделка, возвращавшаяся домой с дежурства, сказала об этом вслух. Папель отправил его домой в полицейской машине. Ганнибал подъехал к замку, когда занималась розовая заря. Прежде чем войти в дом, он срезал несколько цветов и, держа в руке, расположил их по высоте стеблей. Стихи, которыми их следовало сопроводить, пришли ему в голову, когда он, подравнивая, подрезал стебли. В мастерской он взял кисточку леди Мурасаки, тушь на ней еще не высохла, и написал «Цаплю в ночи озарил, свет полнаукой луны. Кто же прекрасней?» Днем Ганнибал спал, и сон его был легок. Ему снилась Мика. Мика в туалете перед войной. Няня вынесла ее ванночку в огород за охотничьим домиком, на санцепек, чтобы солнце нагрело воду. Белые бабочки-капустницы вились вокруг Мики, сидевшей в воде. Перочинным ножиком он срезал для сестренки баклажан, и она прижала к себе этот темно-фиолетовый плод, теплый от солнца. Когда он проснулся, под дверью лежала записка с приложенным к ней цветком глицинии. В записке говорилось «Осажденный лягушками выбрал бы цаплю».